это будет окончательное согласие. Но я хочу, чтобы вы собрали уликовые материалы не только против Гаузнера. Он, мне кажется, был из военной контрразведки, но и против гестаповцев, начиная с группы фюрера Мюллера. Он отдавал приказы на казнь. Как мне известно, он погиб при осаде Берлина. Он погиб, но его заместители остались. Словом, меня интересуют материалы о карательном аппарате Гитлера. Пусть это будет стоить не четыре тысячи, а восемь. Я пойду на это. А муж в случае нужды сможет помочь вам? Он американец. А это мое дело, господин доктор Мартинс. Это норвежское дело. Ну, в таком случае это дело не ваше. а наши. Я тоже норвежец. Диктуйте. Я весь внимание. В редакции «Дагсблад» Кристину направили в отдел новостей. В большой комнате стояло восемь столов. По два телефона на каждом. В промежутке между ними пишущие машинки треск и крик... «Как можно работать в таких условиях?» Содом и Гаморра. «С кем я могу посоветоваться?» спросила Криста высокого худого, как жертв парня в свитере с рваными локтями, что сидел за машинкой, но не печатал, а тяжело затягиваясь, жевал сигарету, пуская к потолку упругую струю дыма. «О чем вы хотите посоветоваться со мной?» спросил парень, внезапно скосив на Кристу, Бархатные с игрою глаза. Конь нагаривает дорожки. — О нацизме? — усмехнулась женщина. — Вы компетентны? — Нет, это не по моей части, — ответил журналист. — Обратитесь к Нильсену, он дока. — А где он? — У нас он бывает редко, работает в кафе «Моряк» на набережной и живет там же, на втором этаже. — Если хотите, могу проводить. — Как вас, кстати, вечер? — Занят, — ответила Криста и вышла из редакции. Нильсон оказался стариком с скопной пегих, то ли седых, то ли выгоревших на солнце волос, в легком свитере и американских джинсах, а будто тем не менее, был в модные мягкие туфли. Они-то и рождали некоторое отчуждение между ним и посетителями кафе, которые и говорили-то вполголоса, стараясь не помешать асу журналистики, легендарному партизану и диверсанту, сидевшему здесь с раннего утра и до закрытия. Отсюда, не убирая со стола рукописей, он уходил в редакцию и на радио. Сюда возвращался на обед, поднимался к себе на мансарду, чтобы поспать среди дня. Привычка с времен молодости, когда служил моряком на торгашах. Никто не смел подходить к его рабочему месту. Хозяйка фру Эва была счастлива такому знаменитому завсегдатую. Деньги брала за месяц вперед, но сущий ерунду, реклама стоит дороже. Выслушав Кристину, Не перебив ее ни разу, не задав ни одного уточняющего вопроса, Нильсон достал из кармана своих широких джинсов трубку на согрейку, набил ее крупно резанным табаком, медленно, с видимым наслаждением раскурил, и только после того, как сделал две крутые затяжки, явно молодой конь из отдела новостей взял у него манеру затягиваться, отметила Кристина. Один стиль, хотя тот курит сигареты. И, наконец, поднял бездонно-голубые, совершенно юношеские глаза на женщину. Таких историй, как ваша, я знаю тысяч пять, милая моя. Нацизм рождает типическое... Только свобода хранит образчики сюжетной индивидуальности. Чего вы хотите добиться вашей борьбой? Человечество мечтает забыть нацизм. Страшное всегда норовят выкинуть из памяти.